большими золоченными шарами, творится что-то необычное. Постель, которую Нина Александровна, уходя, оставила в гладком чертежном порядке с аккуратным, будто ручка в нагрудном кармане, парализованным внутри, теперь измялась и стеснилась в ногах у больного. Одеяло висело углом.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 соскользнул легко, как бусина, и распался в ладони. Зато развесистая заготовка на кроватной решетке от несильного рывка затянулась так, что Нине Александровне пришлось минут пятнадцать пережевывать ножницами твердую шелковую кочерышку, освобождая из нее поцарапанный пруд. Все это время Алексей Афанасьевич лежа, В остывшем пятне ядовитой старческой мочи дышал ровнее и сильнее обычного. И Нина Александровна ощущала, как мозг его, подобно камню,